Глава пятнадцатая. Ошибка. «Сюда!» — закричала горлица, которая летела вслед за Дурындой. «Отсюда дорожка ведет к тому яйцу, которого вы ищете». Алиса за все силы стала работать ногами, чтобы повернуть лодку к берегу. Как только лодка ткнулась в берег, Алиса побежала по дорожке вверх. Герасик за ней. Алиса совершенно не представляла, что будет делать, когда увидит корабль пришельцев. Вряд ли разумно подбегать к космическим бандитам и кричать им «Мы вас раскусели!» С перепугу они могут что-нибудь натворить. К тому же Алису всё время терзала мысль, что она оставила Громозеку на произвол судьбы. Ведь хоть разбойники и людоеды давным-давно вымерли, Громозека попал в лапы к негодяям, которые умеют и убивать. «А что за звезда?» — услышала Алиса голос Герасика, который бежал сзади. «А что она тебе понадобилась?» «Как тебе объяснить? В общем, это летающий корабль. В нём прилетели очень плохие люди. Они хотят нас всех заразить смертельным вирусом вражды». «Заразить? Вирусом?» «Я всё забываю, что ты первобытный», — сказала Алиса. «Они хотят наслать на нас болезнь». «На вас или на нас?» — спросил Герасик. «На нас. На тех, кто будет жить здесь потом». «Если потом, то чего ж сразу к вам не прилетели?» — удивился Герасик. «Объяснить Алиса не смогла». пусты смородина расступились, и они выбежали на широкую поляну. Огромное темное яйцо лежало посреди поляны. Алиса замерла на опушке и схватила за руку Герасика, чтобы он не выбежал на открытое место. Потом прислушалась. Тихо. Это означало, что космонавты либо еще не вылезли из корабля, проводили анализы, разведывали, или, наоборот, уже ушли, и сейчас где-нибудь по соседству закапывают ужасный лиловый шар. «Как ты думаешь, Герасик?» — сказала Алиса. «Они там, внутри?» «Кто?» «Пришельцы». «Это не корабль», — сказал Герасик уверенно. «Это яйцо. У корабля мачтый парус. Или весла». «Ох, Герасик, тебе еще учиться и учиться. Ты совершенно не представляешь себе, каких высот достигнет со временем цивилизация». Неужели ты не понимаешь, что яйца такими не бывают? А кто их знает, какие бывают?» Удивился Герасик, который в сказочном мире привык к любым неожиданностям. «Некогда спорить по пустякам», — сказала Алиса. «Все-таки скажи, они вылезали наружу?» «Но никто из этого яйца не вылезал», — сказал Герасик. «Сама видишь, ни одна травинка вокруг не помята». Алиса успокоилась. Она доверяла удивительному зрению Герасика. «Будем ждать, когда вылупится». — спросил Герасик. — Они должны скоро выйти, — сказала Алиса. — Их планета проносится сейчас мимо Солнечной системы. У них каждый час на счету. Погоди. — Тогда надо послушать, — сказал Герасик. — Что послушать? — поди к яйцу послушать. Если там птенец вылупиться хочет, он наверняка будет стучать. Алиса вздохнула. Первобытный мальчик оказался страшно упрямым. Алиса сделала шаг вперёд, Кочка под ногой спружинила, захлёпала вода. «Погоди», — сказал герасика поглядел наверх. Там в вышине кружилась птица Дурында. За ней летала горлица. «Эй, Дурында!» — крикнул он. «Погляди, кто там в яйце не хочет проклёвываться!» «А почему я? Почему я?» — удивилась Дурында. «Это риск, меня могут поймать и заточить!» «Да потому что ты птица, и лучше в этом разбираешься!» «А что буду иметь?» — спросила Дурында. «Вернёмся в заповедник, рассчитаемся», — сказала Алиса. «Дурындочка, миленькая, послушай, что они там делают». «Любое моё желание в заповеднике выполнишь, понимаешь?» — каркнула белая ворона. «Только скорее, дурындочка». Птица нехотя подлетела к яйцеобразному космическому кораблю. Перед тем, как спуститься на его округлую вершину, она сделала несколько кругов, как бы прислушиваясь. Но, видно, ничего не услышала. Она далеко вытянула вниз ноги и опустилась, отчаянно хлопая крыльями так, чтобы только когти касались вершины корабля с бродяги. Словно боялась обжечься. Потом она всё же встала на вершину корабля и склонила голову, прислушиваясь. Потом вдруг отчаянно закричала. «Стучит! Стучит! Сейчас выскочит!» Взлетела в воздух и полетела к лесу. Горлица за ней. Алиса с Герасиком, которые уже было вышли на открытое место, замерли. Слушались. Космический корабль был неподвижен, и никаких звуков они уловить не могли. — Ну и здоровый птенец должен быть, — прошептал Герасик. — Если бы птенец, — подумала Алиса. — Если бы птенец, но птенцы, которые скоро выйдут из этого корабля, будут вооружены пистолетами и одержимы злодейскими планами. Вдруг да алиса донёсся глухой удар. Сомнений не было. В корабле готовились к высадке. Второй удар последовал через минуту. Алиса присела за куст и потянула за руку Герасика, чтобы он тоже спрятался. Она лихорадочно придумывала, что ей делать. Ведь пришельцы не сразу спрячут лиловый шар. Сначала они захотят осмотреться. У них наверняка есть летательные машины или вездеходы. Как уследить за ними? Придётся бежать к волшебнику Ооху, поднимать всех колдунов, просить о помощи. Ещё один удар раздался изнутри корабля. Корабль покачнулся. Ещё один удар. Небольшая трещина показалась в теле корабля. От следующего удара она побежала, ломаясь по всему боку. Алиса застыла от изумления. Удары следовали один за другим. После десятого, а может, двенадцатого, космический корабль буквально развалился. Осколки его скорлупы упали на траву, и среди этих развалин обнаружился громадный... Совершенно голый, лишь с хохолком на голове. Тонка шея и птенец. Птенец широко раскрыл жёлтый клюв, в котором могла бы поместиться телефонная будка, и пискнул так, что облетели листья с деревьев. «Что это?» — прошептала в ужасе Алиса. «А что?» — совсем не удивился Герасик. «Птенчик, я же говорил тебе, а ты всё пришельц-пришельца». «Но что же будет, когда он вырастет?» «Будет птицырок». Раз тебе Синбад-мореход не рассказывал? — Там другая была. Тогда что же мы с тобой время теряем? Бежим! — Куда? — Обратно, Громозеки. Мы должны его спасти. — Его, наверное, съели, — сказал удручённый Герасик. — Они все кто в лап попадают, едят. Во-первых, ещё неизвестно, попал ли Громозек им в лапы, а во-вторых, им его не съесть. Он же несъедобный. Алиса поднялась. В этот момент птенец увидел их, вытащил из обломков скорлупы красную ножищу, неуверенно опёрся на неё, сделав первый в жизни шаг, подтащил вторую ногу и сделал второй шаг. Его глазища открылись, в них возник осмысленный огонь. Третий шаг ему дался куда легче. Ковыляя, птенец побежал к Алисе. — Ты посмотри, какой смешной! — сказала Алиса. — Чего ждёшь? Он тебя склюёт, как козевку Герасик потянул Алису за руку. и они помчались сквозь кусты обратно к реке. Сзади раздался оглушительный писк птенца, который гнался за своей первой добычей Вдруг сразу потемнело. Алиса взглянула наверх. Небо закрыли крылья мама широк Она снижалась к своему новорожденному детищу. К счастью, человеческих козявок птица Рокх не заметила, а птенец, завидев мать, закрякал, приветствуя ее. Со всех ног Алиса с Герасиком побежали вверх по берегу. Они совсем запыхались, пока добежали до того места, где напротив островка стоял дуб, с которого прыгнул в воду Герасик. Островок был пуст. Ни ведьмы, ни громадейки, ни людоеда. Алиса присела под деревом, чтобы перевести дух. «Вообще-то, Герасик», — сказала она, — «теперь наши дела хуже, чем были с самого начала. Час назад я не знала, где космический корабль с бродяги». Теперь не знаю, где корабль, зато и не знаю, где громозека.